Глава 14. По сути, у каждого руководителя есть всего три карты – время, деньги и кадры. Причем кадры легко бьют и время, и деньги. Рене Декарт. Продолжаются гонки на приз десяти корон, или, как их еще называют, «великие гонки». К настоящему моменту осталось всего 43 экипажа, и все это известные и именитые производители автотехники, за исключением команды Лохарк, которая словно по волшебству вылезла из темноты, и уже показала многим, как нужно планировать гонку, пройдя к шестому этапу без единой поломки и аварии, чем очень сильно отметились буквально все команды. Я не припомню ни одной гонки, где команда шла от этапа к этапу без технических остановок и вызова ремонтной бригады. Но команда, носящая имя самого опасного хищника на Рухоле, показала нам, что можно и так. А еще у никому неизвестной команды прекрасная организация охраны из самых известных наемников, прославившихся тем, что они никогда не теряли грузы клиентов. И если первоначальные ставки на Лохарка были 1 к 30, то сейчас они всего лишь 1 к 6, что означает очень высокую оценку их шансов от брокеров, а эти ребята точно понимают толк во всем, что связано с победой. Тарби и Хинор, программа Трасса, 23 канал, медийная сеть Корус. Рухол, хребет Калтас, Леблас. Четвертый и пятый этап. Экипаж Лохарга держался в первой десятке списка, не пролезая вперед, но не опускаясь вниз. Шестой этап. Довольно извилистый серпантин горной дороги, взбиравшийся на хребет Калтас, Катарскому перевалу и опускаясь на равнины королевства Леблас. Дорога, отличная трехполосная трасса из гранитных, плотно уложенных плит, построенная за каким-то демоном в третьем цикле, была практически новой, потому что являлась фактически тупиком, упираясь в степи Лебласа, где были только гравийные дороги до да небольшие поселки скотоводов и каких-то кочевников. Их бы давно завоевали, но в тринадцатом цикле никому не было дела до клочка земли, застывшего в родоплеменном строе. Их даже не оповещали, что через территорию королевства пройдет гонка. Просто выставили армейские патрули, до да усилили охрану лагерей. Алексей, еще когда подробно разбирал все этапы, обратил внимание на этот участок гонки, потому что довольно длинные участки хорошей дороги вдруг утыкались в крутые повороты с перепадами по высоте. В горах, на порывистых ветрах, непредсказуемых по направлению, аэродинамика будет очень важна, и Алексей приготовил пару навесных деталей, которые должны были сильно облегчить прохождение этапа. Применение таких устройств никак не регламентировалось правилами, но Алексей особо поинтересовался у Геттиса и взял у него документ с подписью и печатью, что такое навесное оборудование не нарушает регламент гонки. И на старт Лохарк вышел с аэродинамическим сплиттером под бампером, который усилил разрежение под днищем и мощным антикрылом, торчащим над задней частью машины. Что характерно, никто из пилотов не рвался вперед, и Алексей свободно проскочил в голову гонки и пошел по серпантину вверх, мягко вписываясь в повороты. Механики за ночь сделали подвеску более жесткой, поэтому машина не сильно кренилась на виражах, лишь чуть приседает бокового ускорения. Аэродинамический обвес работал неплохо, и машину вполне прилично прижимало к дороге, поэтому Алексей прибавил скорость и быстро ушел в отрыв от пилотона. Аэра, которая первое время сидела крепко, зажмурив глаза от ужаса, стала потихоньку приоткрывать их, а смотря как машина вписывается в крутые повороты над пропастью, испуганно затыкала рот ладошкой, вжимаясь в кресло. Машина шла идеально, хотя большая часть заслуги в этом строителей, которые подогнали огромные гранитные плиты так, что они не шелохнули за прошедшие тысячелетия и сохранили природную шероховатость камня. «Тройка вызывает пятого. Слышу тебя третий». «Здесь явно засада. Поворот 235 на 180-м километре. Сразу на выходе из поворота на террасе над дорогой пятеро человек с ружьями. Мне их никак не достать. Ущелье слишком узкое. Я вызвал боевую группу, но им по такой дороге ехать часа три». «Понял тебя, третий». Алексей кивнул и воткнул выносной микрофон радиостанции в приемное гнездо. Взял с колен карту и, снизив скорость, нашел взглядом нужный поворот. «Сто метров до верхнего края. Ждать боевиков не будем». Он небрежно бросил карту обратной девушке на колени и начал прибавлять скорость. Бахлары, потомственные проводники по горам, считали их своим домом, и вождей сильно обидело проведение гонок без уплаты справедливого налога. Поэтому лучшие охотники племени просочились мимо армейских заслонов и засели на небольшой террасе над дорогой для того, чтобы остановить гонки и начать переговоры. Гул мотора они заслышали заранее, уже приготовились стрелять, когда что-то туманное промелькнуло мимо них с такой скоростью, что никто не успел даже нажать спусковой крючок. Пока они недоуменно переглядывались, машина ушла за поворот и, поднявшись на еще один виток по серпантину, оказалась как раз над местом, где сидели стрелки. Алексей остановил Лохарга, открыл дверцу и вышел на дорогу. Неторопливо размял шею, вытащил из зажима ружью, оттянул затвор, проверив, есть ли патрон в патроннике, и, подойдя к обрыву, посмотрел вниз. До террасы было всего около ста метров, и пятеро мужчин, замотанных в темные тряпки, лежавших на краю, уже начали поднимать головы, когда Алексеев скинул оружие и не особо целясь, разрядил магазин, стреляя по людям. В 25-мм снаряде взрывчатки было совсем немного, но бородачам хватило за глаза. И когда Алексей садился в машину, на месте засады были лишь разметанные взрывами кровавые тряпки. Третий, ответь пятому. Третий на связи. Я разобрался с засадой, но боевые группы не отменяя. Мало ли что еще будет по дороге. И давай проверь перевал. Есть проверить перевал, коротко ответил воздушный наблюдатель и отключился. Когда-то штурмовик дальнего радиуса действия был переделан инженерами в самолет сопровождения сопровождении автоколонны и имел на борту вооружение, мощную оптику и радиостанцию, что позволяло ему в критические моменты оказывать воздушную поддержку. Кроме 36-го Ламиса в небе висели как минимум три машины крупнейших новостных информационных агентств, а также пяток легких одномоторников разных свободных журналистов. Поэтому короткая расправа с засадой снималась на превосходную оптику и с разных ракурсов, и была почти в реальном времени передана по общепланетным сетям, что сразу сделала Алекса знаменитым. Теперь парочка особо ушлых пилотов снизилась так, чтобы следовать за машиной, надеясь на еще более красочные кадры. И чутью их не подвело. Когда машина вышла на участок дороги, что вел к перевалу, стала видна баррикада, что нагородили бахлары. Даже внешне тяжеловесный автомобиль разогнался почти до 200 км в час, летя словно стрела, чуть кренясь на поворотах. А прямо на дороге громоздился завал из камней, за которым торчали стволы ружей. Но здесь горы расступали широкой прогальной почти в 200 метров, и штурмовику было где развернуться. Машина была в километре от преграды, когда с неба, словно гневный ангел, спикировал Ламист-36 и длинно, не жалея снарядов и патронов, ударил по завалу и тем, кто за ним скрывался, добавив несколькими бомбами, и зашел на второй круг. После трех проходов штурмовика Алексею оставалось лишь откатить пару камней, и взрывев мотором, машина вновь полетела по дороге. Рухол. Граница Великой Степи. К финишу шестого этапа Алексей привел свой лохарк на два часа быстрее, чем вся остальная гонка, и разрыв по очкам сразу резко уменьшился, выведя его экипаж на третье общекомандное место, и это уже было очень серьезно. Лагерь расположили в предгорьях, откуда начинался один из самых сложных этапов гонки. Степь, высушенная солнцем, покрытая чахлым ковром травы и мелкого кустарника, была достаточно твердой, чтобы выдержать узкие колеса тяжелых автомобилей. Но если начнется дождь, все быстро превратится в болото. Поэтому Алекс поднял подвеску до предела и взял с собой в салон дополнительные четыре колеса с грязевыми шипами. Другие команды тоже готовились, ставя сдвоенные колеса и более мягкую резину с глубоким протектором. На этот раз уходили не всем табуном, а по одной машине с минутным интервалом. Получив свой штампик в гоночный протокол, Алекс дождался, когда судья взмахнет флажком, и мягко стартовал. Дороги в степи, конечно же, были, и трасса гонки проходила как раз по такой вот нахоженной тропе, по которой гоняли караваны к горам и обратно. Отличалась она тем, что проходили мимо озера степных оазисов, как раз так, чтобы вьючных животных хватало на переход. Но машинам не было нужды пополнять запас питьевой воды, и многие участки были спрямлены для сокращения трассы, которая без того была почти 900 километров. Очень быстро Алекс обогнал соперников и возглавил гонку, уверенно идя со скоростью больше 150 километров в час, чуть подскакивая на кочках и фонтанируя пылью и мелкими камешками из-под колес. Несмотря на яркое солнце, двигатель за счет мощного радиатора оставался в нормальном температурном режиме, И даже кондиционер справлялся, удерживая в салоне комфортабельные 22 градуса. Прямо 500 участок А1, отозвалась Аэра, и Алексей, обогнув невысокий холм, воткнул пятую передачу и вдавил педаль газа, так что машина словно прыгнула вперед, разгоняясь на длинном 50-километровом участке, высохшей до каменного состояния низины. А над их головами парил двухместный баражирующий разведчик Тамирон, переделанный специально для этих гонок для ведения прямых трансляций репортажей. И что я вижу? Огромная, словно лимузин, шестиметровая машина будто со старта уходит вперед, а между тем ее скорость уже была за 100 км в час. И вот теперь таинственный Алекс Роков ведет свой лохарк со скоростью более 200 км в час, реализуя длинный прямой участок. Мы еще удивлялись на старте, зачем он оставил на кузове антикрыло, которое существенно тормозит скорость машины, но смотрите, как жестко машина держит дорогу. Никаких длинных прыжков или бокового ухода. Машина идет так, словно ее проектировали именно для этого, высокой скорости на бездорожье. И какой контраст с другими гонщиками, идущими по степи, едва ли быстрее 50 км в час. И смотрите, я вижу, что у экипажа компании «Тамирон» проблемы. Их машина остановилась, и правое колесо просто вывернуло под прямым углом. К счастью, стартовый лагерь еще недалеко, и техничка уже спешит на помощь гонщикам, которые сами начинают ремонт. Да, боюсь, что они не последние, кто будет остановлен коварной степью. Гонка десяти корон, проходящая по территории восемнадцати стран, не то мероприятие, которое можно отпустить на волю случая. Серьезные люди уже давно обо всем договорились и выбрали достойного победителя гонок, а остальные получили солидные отступные. И в виде денег, и в виде контрактов, и вообще всяких благ. Вылезший из ниоткуда экипаж, носящий на борту и мелохарг, был не просто вызовом всему могуществу властных групп, и угрозой их спокойному и безоблачному финансовому будущему. Ситуацию осложняла крупная и вполне серьезная военная компания, которую никак не удавалось взять под контроль. Отставные военные, списанные шпионы и забытые диверсанты имели свой собственный список претензий к власть придержащим и ни на какое сотрудничество не шли. Плюс еще личность самого герцога Геттиса, который по своему влиянию и авторитету мог поспорить с любым правителем Рухола. Герцог, естественно, был против подтасовок на его гонках и был вполне в состоянии испортить любую игру, если бы только узнал о ней. К моменту, когда влиятельные и уважаемые люди осознали, что их проект в опасности, Алекс уже добрался до третьего места в списке гонщиков и не желал на этом останавливаться. Но беда всех подобных неформальных объединений политиков и олигархов в том, что они физически не способны принимать быстрые решения. Слишком многое нужно было учесть, слишком въелось в подкорку тяга к интригам и разного рода маневрам, так что консультации продолжались, время шло, гонка продолжалась. К финишу Алекс пришел, оторвавшись от ближайшего преследователя более чем на три часа, что автоматически выводило его на первое место по сумме очков. Каждый этап Алексей прорабатывал особым образом, смотря на аэрофотоснимки, которые делал их воздушный разведчик, и подробные карты, поставляемые штабом военной компании. Теперь перед ним лежал смешанный этап, где основной изюминкой были чуть подтоплены участки трассы. На такой вот луже можно было запросто улететь на обочину, где глубина была еще больше, и после долгой печально ждать ремонтно-эвакуационную машину. Лохарк, естественно, не умел плавать как амфибия, но шнорхель конструкции предполагался, и установив высокую полутораметровую трубу, механик переключил воздушную магистраль с раструбов над капотом на верхний воздухозабор. Да, так двигатель нельзя было разогнать на полную мощь, так как ему просто не хватило бы воздуха, но гонять на подтопленной трассе было не лучшим решением. К удивлению Алексея, шнорхели, кроме него, поставили еще десяток команд и даже Лебар Ухол, выступавший на лимузине от Корус, семиметровом открытом автомобиле с огромным 16-цилиндровым мотором, тоже нагородил трубу над кабиной. Что он будет делать, когда его красивая машина начнет превращаться в тазик с водой, Алексей не знал, да и не забивал себе голову. Совсем другое крутилось в мыслях. Эх, сейчас бы не помешал шквал 810, не кстати думал Алексей, бодро стартуя первым номером. Но вся тяжелая техника его бригады сейчас была так далеко, что и разглядеть нельзя, и даже убежище едва чувствовалось кончиками пальцев, как уплотнение воздуха. На карте, гоночной легенде, все глубокие места были отмечены специальной разметкой, даже мерками глубин. Так что некоторые участки Алекс проходил, не снижая скорости, разметывая воду по бокам, словно скоростной катер. Даже воду глубиной в метр Лохарк проходил довольно легко. Пару раз были участки, когда Алексей чувствовал, что машина теряет дорогу, но инерция трех тонн протаскивала машину вперед, пока она вновь не зацепляла дорогу колесами. К счастью, таких мест было немного, и основная часть дороги была просто подтоплена. На этапе Алексей был первым и видел, как финишируют остальные гонщики. Большинство машин не имели уплотнителей, при открывании дверей потоки воды просто выливались наружу, добавляя веселье встречающим. И только гонщикам, уделанным по самой брови в воде и жидкой глине, было не до смеха. Аласхор, столицу Ружской империи, успешно пережил уже пять разрушительных волн черного шторма и имел все шансы пережить шестую. И все от того, что порода, из которой добывался камень для строительства города, имело небольшое содержание трона. Настолько небольшое что добывать ее не имело смысла, и Этрон вовсе не защищал людей внутри здания, но достаточно для того, чтобы защитить сами здания. Да, облетали декоративный элементы разрушались стекла и мебель, но даже лифтовые шахты в небоскребах не теряли своей электрической начинки. Что и предопределило в начале переноса столицы, а после строительства разветвленного комплекса убежищ в скалах под городом и вокруг него. Уруш давно уже перешел бы на водородную энергетику, но в случае эфирного выброса водород, освобожденный из сотен тысяч топливных баков и емкостей, мог детонировать с такой силой, что всю столицу пришлось бы отстраивать заново. Поэтому все работало на двигателях внутреннего сгорания и электромоторах. И, конечно, главным производителем и того, и другого, а также всех движущихся экипажей от велосипедов до океанских кораблей и воздушных лайнеров была компания, точнее комплекс компании Корус успешно существует вот уже четвертый цикл. Компания не могла не срастись с государством во всех сферах: военной, политической и прочих. В какой-то момент вся высшая верхушка империи и крупнейших компаний стала одним целым. Нормально установился переход из армии в директорат фирмы и обратно, совмещение политической должности и места в совете директоров и работа одновременно в имперской безопасности и обеспечении безопасности всей корпорации. И, как у каждой компании, у Коруса были свои секреты, мелкие и не очень. Например, им не нужно было искать доказательств существования подземной цивилизации, поскольку они уже давно и плотно сотрудничали ко всеобщей выгоде. Все 5 миллионов сотрудников и специалистов Коруса имели место в подземном убежище, а директорат, кроме всего прочего, имел возможность омоложения в подземных клиниках, так что кое-кто из руководства корпорации уже давно разменял тысячелетний рубеж. Именно таким и был руби стахор один из пяти высших руководителей корпорации Корус, отвечавший за наземный транспорт. Естественно, он внимательно следил за гонками, и выход вперед никому неизвестного гонщика был для него вызовом во всех значениях смысла. Как могли облажаться его инженеры, имевшие доступ к протоколам тысяч гонок? Как случилось, что люди, которых держали для решения всяких нестандартных проблем, не справились в общем со штатной ситуацией? И самое главное, откуда взялся этот шустрый молодой человек и почему он до сих пор не в штате Корус? Совещание, которое он вел, и было посвящено этим вопросам. Таким образом, мы столкнулись с военной структурой, имеющей огромный опыт именно в проводке караванов, то есть в охране движущихся грузов. У них собственная разведка, авиатранспорт, которым они перебрасывают технику и людей к следующему этапу, и у каждого из них есть свои счеты с корпорациями в том или ином виде, так что на предложение они реагируют неадекватно. Трем нашим агентам сломали челюсть, а двое особо настойчивых просто исчезли. Докладчик, командир военезерного подразделения фирмы корп полковник Суберкатрон, одетый в темно-зеленый полувоенный френч, закрыл папку и посмотрел на начальника, ожидая вопросов. То есть наша система решения силовых вопросов сломалась на какой-то частной военной компании? Это совсем не какая-то, господин Тахор. Катрон покачал головой. Даже по бюджету мы с ними рядом не стояли, я уж не говорю о кадровых возможностях. Наша корпорация образовала замкнутую систему, куда не приходят люди извне, а это сильно ухудшает кадровый потенциал. Даже совсем никчемные люди все равно пристраиваются как-то у нас, хотя о большинстве доброго слова не скажешь. Полковник усмехнулся. Из запланированных 14 акций по устранению экипажа Лохарга по вине исполнителей сорвалось 12. Две были проведены, но так криво, Снайпер ухитрился не попасть в колесо с 400 метров, а испорченное топливо досталось другой машине. Кроме того, сам парень, обнаружив пару дырок в металле кузова, не пошел никуда жаловаться, а смятые пули просто подарил механику. Мы навели про него справки и выяснили, что у Алекса был конфликт с криминальной группой Лубара Тесо. Это мелкий делец из Тагурса. Конфликт возник из-за того, что Алекс облегчил карманы банды на 50 миллионов монет. «И что дальше?» – нетерпеливо спросил Тахор. Конфликт исчерпан тем, что бандиты принесли ему еще 50 миллионов, Катрон усмехнулся. Возможно, впоследствии будут как-то вредить, но сейчас они предпочли заплатить. И он точно не принадлежит никакой корпорации или военной структуре. Вокруг крутятся десятки агентов и штатных подстилок всех видов, но он вообще ни с кем не общается, кроме редких выходов к журналистам. Рубист Ахор молчал долго, не давая команду сесть к Катрону, не закрывая совещание итоговой декларации. Затем встал, походил вдоль стола и, повернувшись, посмотрел на своего заместителя, Лори Талас, подтянутую красавицу лет 30 на вид, с высокой грудью, длинными стройными ногами и ухоженным лицом кинозвезды. Лори, девочка моя, давай создавай комиссию из сторонних ревизоров, и в течение недели мне на стол полный анализ работы всех департаментов. Мотоциклетного, легкового, грузового и бронесильного. Особо глубоко можешь не копать, но на три управленческих уровня вниз залезь. Подготовь также список возможных кандидатов на образовавшейся вакансии из сторонних специалистов. Хоть из других стран и любого социального статуса. Можешь даже вытянуть кое-кого из тюрьмы из-под суда. сговорчивые будут. Ну и последнее по списку, но первое по значению. Он внимательно посмотрел в глаза своего финансового аналитика. «Купи мне этого парня. Я про Алекса Рокова. Деньги значения не имеют». Можешь доторговаться до должности моего заместителя по легковому кластеру и вообще всех благ, включая толпы девственниц и полное омоложение.